Дочь ведьмы Эта история произошла во времена, когда в помине не было смартфонов и ноутбуков, когда дальние расстояния могли служить препятствием для общения, а фотографироваться ходили в фотоателье. Быть может, в 60-е или 70-е годы прошлого века случилось все в маленькой деревне, что стояло на берегу широкой реки, которая несла свои воды мимо лугов, полей, лесов, крохотных поселений и больших городов. Николай приехал к тетке, сестре покойного отца. Он был парень городской, окончил школу, в институт не поступил, пошел в армию. Как отслужил, решил снова попробовать свои силы, стать журналистом, как и мечталось. Чтобы спокойно подготовиться к экзаменам, Надумал к тете Зине отправиться. Тишина, покой. Можно читать, штудировать учебники. Свежий воздух, опять же, не отвлекает никто. Тетя Зина только рада была. Племянника не видела давненько. Жила одна, без мужа и детей. Деревня называлась Антоновкой. Говорят, в былые времена славились эти места антоновскими яблоками. Николаю здесь нравилось. Люди приветливые, улыбчивые, зелено, привольно. Одна только странность была — дом на самом краю деревни, вдали от остальных. Впечатление складывалось такое, что отошел он на некоторое расстояние, не желая, чтобы его беспокоили. Прикрылся крышей, отгородился от любопытных глаз высоким забором. — Кто там живет, тетя Зин? — спросил Николаю у тетки. Та нахмурилась, отвернулась, посудой загремела. — Ты, Николаша, к дому тому и близко не смей подходить. Она помолчала, думая, сказать или нет. Решила сказать. — Ведьма там живет. Николай поперхнулся компотом. — Кто? Шутишь? — Какие уж шутки, — отрезала тетка. — С давних пор в нашей деревне язва эта. И при матери моей, и при бабушке, и еще раньше жили они в том самом доме. Ведьмы, то есть. «Тетя Зина», — укоризненно проговорил Николай, — «ты взрослый человек. Что за средневековье? Неужели веришь во всякие пережитки прошлого?» «Так я одна, что ли, верю?» — не сдавалась тетя Зина. «Все в Антоновке знают, от ведьминого логова надо подальше держаться». Она и порчу может навести, сглазить, болезни насылает мор. А еще, она понизила голос, приезжают к ней иной раз из города, на машинах. Не мы одни, темные, верим. Обращаются, говорят, за помощью с самого верха. Кто врага извести просит, кому будущее надо посмотреть. Сильная ведьма, но злая, так что не суйся к дому. Не веришь, твое дело, но нечего на свою шею беду искать. Николаю наскучил этот разговор. Что за мракобесие в самом деле? Делать мне нечего. Не пойду, не волнуйся. У меня и без того дел хватает. Это была правда. Николай старался следовать графику. Рано вставал, завтракал, гимнастику делал, тетке помогал в огороде или во дворе, а после занимался до обеда. После обеда читал. Прочесть много чего надо было, список большой. Иногда в саду, но чаще на речке. Милое дело, лежишь в тенечке, читаешь, а в сон потянет, окунешься в прохладную воду. В мае она для купания чересчур холодная, но для бодрости самое то. Возвращался с реки, ужинал и на боковую. Так и шло недели две. А потом Николай встретил Надю. Нашел на реке уединенное местечко, где ему никто не мешал. Ни рыбаки, ни ребятишки. Думал, никого здесь не бывает. И однажды увидел ее. Вечерело. Он уходить собирался, а тут девушка пришла на берег. Темноволосая, большеглазая, тоненькая, как веточка. В десятом классе Николай влюбился в Лиду. С ума по ней сходил. Она обещала ждать из армии, но обманула, замуж за другого вышла. Мать боялась ему написать, чтобы не расстроить, но Николай уже успел понять, что они с Лидой не пара. Слишком она вертлявая, легкомысленная и, если честно, глуповатая. Скучно с ней. Через какое-то время к красоте привыкаешь, начинаешь замечать, что смеется не к месту, ни о чем с ней не поговоришь. В общем, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Надя была полной противоположностью Лиды. То есть красивая, даже краше бывшей одноклассницы, но при этом умная, говорила вдумчиво, умела слушать, держалась скромно, с достоинством. — Ой, я думала, тут нет никого, — проговорила она в тот первый вечер. — Простите, если помешала. — Что вы, вовсе не помешали. Я рад, что вы пришли. Место некупленное... Сказал и покраснел, злясь на себя за невесть откуда взявшуюся робость и косноязычие. К чему он ляпнул про некупленное место? Но девушка ничего не заметила, улыбнулась и сказала, что ее зовут Надей. Так и познакомились. В первый же вечер проговорили целый час. Николай сам не заметил, как всю свою биографию Надя рассказал. А она слушала так, словно ничего увлекательнее никогда не слыхала. Когда стало темнеть, засобиралась домой. — Я провожу, — вызвался Николай. Надя смутилась, даже вроде бы испугалась немного. — Нет, не нужно. У меня мама очень строгая. Увидит с парнем, скандала не избежать. Я первая уйду, а ты чуть после, хорошо? Николай согласился. Он был согласен делать все, что скажет новая знакомая. — Придешь завтра, сюда же. — Если мама позволит. Я хотела бы, но не знаю, получится или нет. Она ушла, и Николаю показалось, что у него сердце из груди вынули. Как будто сама жизнь утекла, покинула его, краски мира померкли. С того дня он стал приходить на реку ежедневно, ни дня не пропуская. Даже в дождь, несмотря на удивление тети Зины, Надя не знала, когда у нее получится прийти, поэтому договариваться о свиданиях не получалось. Николай приходил и ждал, и в те дни, когда не удавалось увидеть Надю, на него наваливалась черная жгучая тоска. Про учебу, про книги он позабыл. Парень не скрывал от себя, что влюбился. То была не смешная школьная влюбленность а настоящее, глубокое, сильное чувство. Ему хотелось кричать о своей любви на весь свет, но он был вынужден скрывать ее, как нечто постыдное. И тетке не говорил, хотя она и видела, что Николай сам не свой, и спрашивала. Молчать попросила Надя. Все по той же причине. Мать узнает, что хожу на речку к тебе, никогда из дому не выпустит. — Я же не балбес какой-то, — возмущался Николай. — У меня намерения серьезные. Не обижу тебя. Хочу всю жизнь с тобою быть, в город забрать. Поступлю на вечернее, буду работать. Ты не обязана всю жизнь в деревне торчать. Чем смелее были его планы, тем больше мрачнела Надя. Николай осторожно расспрашивал ее про мать. Почему она столь строга к дочери? Какого будущего для нее хочет? Надя отмалчивалась. Однажды, примерно через три недели после начала их встреч, Николай решил, что хватит с него тайн мадридского двора. Пора все выяснить. Скажи, где ты живешь, в каком доме, и я завтра приду к твоей матери знакомиться. Цветы принесу, представлюсь. Скажу, что люблю ее дочь, что у нас все серьезно. Я хоть завтра готов в ЗАГС. Вот увидишь, все улажу. Надя внезапно залилась слезами и спрятала лицо в ладонях. Николай опешил, стал ее успокаивать. Тут и вылезла наружу неприглядная правда. «Я не говорила. Боялась, бросишь меня, не захочешь и близко подойти. От нас все шарахаются, обходят стороной, потому что... потому...» Девушка не решалась договорить, но Николай уже понял. «Моя мать ведьма!» — выпалила Надя. «Но ведьм не бывает», — проговорил Николай. «Еще как бывают», — фыркнула Надя. «Она меня в заперти держит, хочет обучить мастерству. Оно у нас в роду по женской линии передается». «Моя мать умеет делать такие вещи», — голос девушки сел. «Все, о чем болтают деревенские, правда. Проклятье может наложить, сглазить до смерти, болезнь наслать. С мертвыми говорить умеет». Приворожит кого хочешь, наоборот, может и отвратить человека от семьи, от жены или мужа, запросто. Надя тяжело вздохнула. — Не могу я вас познакомить, знаю, мать будет против. Ты можешь пострадать, как я потом буду жить? Или возьмет и сделает так, что я для тебя стану противнее жабы? Николай был потрясен. Он не ожидал этого, не мог и помыслить о таком, но не мог и не верить любимой девушке как же нам быть? Неужели нельзя ничего сделать? Николай ненавидел себя за жалобные нотки. Мужчина должен быть сильным, знать ответы на вопросы, а он разнылся. Тут его осенило. А если нам сбежать? Уедем в город, поженимся, потом сообщим ей, что она сделает. Помешать уже не сможет, останется только принять ситуацию. Николай думал, возлюбленная обрадуется, но вышло иначе как ты не понимаешь, едва мать обнаружит, что меня нет, разозлится, нашлет что-то страшное, сосвет уж живет, отомстит за непослушание. Или вернет обратно, еще и ты пострадаешь. Нет, это не выход. Наде пора было уходить. На следующий день несчастные влюбленные встретились вновь. Никакого решения Николай найти не смог, хотя всю ночь не спал и думал. Вдобавок, время было против них с Надей. Николаю скоро возвращаться в город, сдавать вступительные экзамены. Но как оставить здесь Надю? Как расстаться с ней? Он дня без нее не мог прожить. Без Нади ему и учеба не нужна, и вуз, и все дальнейшие планы, и сама жизнь. Обнявшись, смотрели они на реку. И тут Надя сказала. «Коленька, я долго думала». — Есть только один способ. «Какой — Какой? — встрепенулся Николай. — Не знаю, решишься ли ты. Не уверена, сработает ли, но больше мы ничего не можем сделать. Ему показалось на миг, что Надя скажет, надо убить ведьму. Он спросил себя, смог бы сделать это. Но следующие слова девушки прервали его размышления. — Потихоньку, пока мать не видела, я нашла у нее в книге одно заклятие. «Избавить меня от родового проклятия, от необходимости становиться ведьмой, сможет человек, который искренне меня полюбит». «Я такой человек!» Надя подняла на него сияющие глаза. «Знаю, милый, и тоже люблю тебя всем сердцем. Нужно прочесть это заклятие, выпить отвар, который я приготовлю. Я освобожусь от влияния матери, мы сможем уехать и никогда не вернемся». Беда в том что книгу нельзя убирать с ведьминого алтаря, то и сделать все придется у меня дома. Если не побоишься прийти после полуночи и... Не побоюсь, — перебил Николай. Я готов хоть сейчас. Сейчас рано, — улыбнулась Надя. А сегодня ночью в самый раз. Оба были окрылены грядущим избавлением, долго обговаривали, как и что станут делать. Надя даст матери снотворного зелья. Та доверяла ей готовить отвары. Мать принимает на ночь отвар для спокойного сна. Надя увеличит дозу. В полночь девушка выйдет к калитке, встретит Николая, проведет в дом. Николай страшно волновался. Вдруг ведьма не захочет принимать отвар на ночь? Или не уснет к полуночи? А если проснется и увидит их? Выскользнув из дома, пройдя мимо спящей тети Зины, без четверти двенадцать, Николай был уже возле дома ведьмы. Минут через двадцать калитка отворилась. Николай увидел Надю. Никем не замеченные, они быстро зашли во двор. «Все хорошо?» «Да, она спит». Заговорщики на цыпочках вошли в дом. Было темно. Надя не включала свет. Пахло травами, сухими листьями, чем-то горьковатым. Девушка провела его в дальнюю комнату и закрыла за ними дверь. Ничего подобного Николай в жизни своей не видел. Комната была небольшая, окна не имелось. На стенах странные изображения и знаки. Чучело животных, полки со склянками и книгами. Половину комнаты занимал большой стол, накрытый черной тканью. На столе толстая книга и горящая свеча. Большой старинный кубок, наполненный маслянисто-черной жидкостью. Я открыла книгу на нужной странице. Там написано не на русском, но я переписала на листочек русскими буквами. Читай с него. Быстро и деловито проговорила Надя. Следи, чтобы произносить все правильно. Когда читаешь, выпей зелье из кубка, а после разбей кубок. Громко получится. Мать не услышит. Ничего, отмахнулась Надя. Она спит крепко. «Да и потом, как только ты разобьешь кубок, ее власти надо мной придет конец. Но не волнуйся, не услышит она. Ее спальня в другом конце дома». Николаю не нравился жуткий дом и эта комната. Даже сама Надя казалась странной, взгляд жадный, нетерпеливый. Но это потому, что ей не терпится сбросить власть матери. Надя, уловив его колебания, обвела шею Николая гибкими руками и поцеловала так, что у парня голова закружилась. «Пора», — сказала она и улыбнулась. Сомнения покинули парня. Он сделал все в точности так, как велела любимая. Прочел заклинание, выпил зелье, разбил кубок. Ведьма не проснулась, и Надя вывела Николая из дома. Он чувствовал себя немного необычно, слегка кружилась голова. Должно быть, из-за духоты в доме. Голову будто окутал туман, и ему показалось, что Надя, запирая за ним калитку, произнесла непонятную фразу. — Что ты сказала? — Что люблю тебя, — нежно ответила Надя. — Что благодарю за спасение. Да, та фраза лишь послышалась. Уже придя домой, рухнув в постель из-за накатившей слабости, Николай вспомнил. Он не спросил, что дальше, когда они увидятся, когда смогут уехать из деревни. Не успев обдумать этого, провалился в сон. Утром Николай не мог встать с постели, не находил сил подняться. Тетка переполошилась. «Ты бледный, надо температуру померить». Градусник показал 36,6, но, вопреки нормальному показателю, самочувствие Николая не улучшилось. Больше всего угнетало, что он не может пойти на реку. Надя, наверное, ждет, а он не кстати заболел, с кровати встать не может. Тетка пригласила врача. Тот осмотрел пациента, но не нашел отклонений. «Анализы бы сдать, без анализов непонятно», — глубокомысленно изрек доктор и ушел. В поликлинику, в районный центр, решили поехать через день. Сосед обещал отвезти на машине. Тетя Зина надеялась, что к утру племяннику полегчает, но этого не случилось. К нездоровой бледности прибавилась сухость кожи и... — Николаша, что это? — ахнула тетка. — Никак седина у тебя. Николай попросил зеркало и, взглянув на себя, увидел, что лицо его за ночь посерело. Возле рта и глаз появились морщины. Он отбросил зеркало и закрыл лицо руками. Как предстать перед Надей таким уродом? В голове билась мысль, которую он старательно гнал от себя. Почему она не приходит? Ведь Надя избавилась от ведьмовского проклятия. Он избавил ее. Бояться уже нечего. Или что-то пошло не так? — Что с тобой творится? — спросила тетя Зина. Николай был настолько слаб, что даже солгать сил не было. И он рассказал правду. Про Надю, про свою безумную любовь и тайные встречи на берегу реки, про полуночный обряд избавления. Говорил, прикрыв глаза, а когда закончил, посмотрел на тетю Зину. Та застыла, прижав руки к груди, с трудом сдерживая слезы. По бледности она теперь могла соперничать с племянником. — Бедный ты мой, — прошептала тетка, — говорила ведь я про ведьму предупреждала. «Дура старая, видела, ты сам не свой, надо было допытаться, что происходит, а теперь...» «Теперь?» Страшно ему стало услышать, что еще она скажет. «Нету ведьмы никакой дочки», выпалила тетя Зина. «Нету». «Ведьму Надеждой зовут. Она сама и морочила тебя каждый день, наговорила всякого, околдовала». Нужно ей было заманить тебя в свое логово, заставить добровольно прийти и пройти тот обряд с книгой и кубком. Комната покачнулась у Николая перед глазами, как сквозь слой ваты слушал он причитание тетки. Хотел спросить, зачем ведьме делать все это, но не спросил. Понял уже, догадался. На ум пришли те слова, которые, запирая за ним калитку, произнесла Надя. Окаянная, жестокая ведьма, погубившая Николая. Ничего ему не послышалось. Именно это она и проговорила. Тебе стареть, а мне молодеть. Николай знал, что анализы сдавать бесполезно. Врачи ему не помогут. Ведьма забрала его молодость, его жизнь, и ничего уже не вернуть назад.